Отдыха, довольства и приличия. Пожалуйте шляпу, сказал швейцар Левину, забывшему правило клуба оставлять шляпы в швейцарской. Давно не бывали. Князь вчера еще записали вас. Князя Степана Аркадьиче нету еще. Швейцар знал,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 Он прошел вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, и старые, и молодые, и едва знакомые, и близкие люди, ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарской с шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут был и Свияжский, и Щербацкий, и Невидовский, и Старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович. Ах, что ж, опоздал, улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо. Что, Кити, прибавил он, поправляя салфетку, которую заткнул себе за пуговицу жилета. Ничего, здорово. Они втроем дома обедают.